Согласно одному из правил, заведенных в нашем доме, за столом запрещается говорить о делах, а в оранжерее их можно обсуждать лишь в самых экстренных случаях. Однако в этот зимний день срочность определялась тем, что Вулфу предстояло принять решение: браться за работу или нет. А он не мог спокойно нянчиться с орхидеями, когда над его головой висел подобный домоклов меч. Тем не менее, он выслушал мой доклад не в одном из трех помещений оранжереи а в горшечной сидя на изготовленном по специальному заказу табурете. Воспользовавшись тем, что Теодор мыл в раковине горшки, я занял его табуретку. Вулф, выслушал мое сообщение с зажмуренными глазами, лишь изредка прерывая меня вопросами. Когда я закончил, он глубоко вдохнул, шумно выпустил воздух через ноздри, раскрыл глаза и пробурчал. Замечание или предложение есть? Да, Сэр, и предостаточно. Во-первых, эти Эннис исключается. Вела она себя, когда мы нашли труп, совершенно безупречно. Не берусь предсказать, как она поведет себя в дальнейшем, но точно знаю, чего она не делала. Она не убивала Тами Бакстер. Во-вторых, не спрашивая, знал ли я, что деньги поддельные, все они тем самым оскорбляют мой интеллект, а заодно и ваш. Лич попросил Кремера не поднимать этот вопрос, потому что хочет изобличить монетчика. Это ему, видите ли, важнее, чем поимка убийцы. А я, по его мнению, способен наболтать лишним репортером. Похоже, он считает, что без него мы бы сами ни о чем не догадались. Представляете, секретный агент является к нам, спрашивает: "Не оставляла ли у нас дама пачку денег?" А мне даже в голову не приходит, что деньги могут быть фальшивыми. Он не знал, что она была здесь. Я оставляла деньги тебе. Напомнил Ульф. Узнал в процессе допроса. Я сказал это Креймеру в его присутствии. Бедняга, него должно быть, локти кусал от досады. Он бы дорого дал, чтобы упечь нас в каталажку за хранение фальшивых денег. Ставлю десять против одного. Лич не знал, что Креймер отрядил Стейбенса к нам за этим свертком. Наконец в третьих. Тами Бакстер тоже была агентом секретной службы. Вульф вскривил губы. А это для нас что-то значило? Теперь, значит, сегодня утром Лич спросил, не заходила ли она к нам. А когда я ответил, что заходила, но ушла, он поинтересовался, не возвращалась ли она, не звонила ли. После чего переключился на Хетти Эннис. А почему он не спросил, что рассказала нам Тами Бакстер? Да потому что он это знал. Она ему обо всем доложила. Знал он и номер их телефона, как впрочем и Креймер. Почему его не интересовала моя беседа с Тами Бакстер, состоявшаяся всего за час до того, как ее убили? Только потому, что Лич ему уже все рассказал. Значит, в дом мисс Эннис ее поселила секретная служба Министерства финансов, наверняка. Скорее всего, им было известно, что среди жильцов заявился фальшивый монетчик. Сомневаюсь, чтобы они знали кто именно. Ведь в таком случае должно быть понятно, кто убил Тами Бакстер. А Креймер они этого не сказали. Впрочем, с этой публикой все возможно. У них своя игра. В четвертых Тами убил один из четверых жильцов. Свидетельством тому нож из кухни эти. Рэйман Делл, Ноэль Феррис, Пол Ханна Марта Кирк. Если хотя бы у кого-нибудь из них есть алиби, то круг сужается. В Пятых. Если Хэтти Энис ваша клиентка, то вам стоило бы переговорить с Паркером. Насколько мне помнится, не в ваших правилах заставлять своих клиентов томиться в тюряге. Я сам ему позвоню. Я тебе не разрешал. Запрещаете, значит. Вулф поджал губы. Потом глубоко вдохнул. Проклятие. Ладно, звони. Хорошо. Только сперва еще кое-что. Так вот, в шестых, раз уж мы с вами не додумались, что деньги могут оказаться фальшивыми. Я больше не вижу причины, мешающие нам проверить отпечатки пальцев на свертке. Полагаю, без санкции суда вы никому не отдадите собственность своей клиентке. Разумеется, нет. Только на свертке будут не только твои, но и ее отпечатки. Я их уже взял. Ха. Неужели? Да, сэр, на всякий случай. Понятно. Вуль встал с табурета. Тогда решай сам. Если будут новости, дай мне знать. Приступай. Я ушел. Даже в спешке. Невероятно трудно проходить через помещение с орхидеями, не останавливаясь. Но в тот раз я остановился всего один раз перед буйно цветущими милтонией резлис. Такких милтоний более 50 кистей на 4 футах скамейки у Вулфа и Теодора еще не было. Зрелище тем более невероятное, когда на стеклянную крышу оранжереи кружась падают снежинки. Поскольку был уже вечер, Я позвонил нателею Паркеру, нашему адвокату, домой, соединил его с Вулфом и прослушал их беседу, как постыпаю всегда, когда Вулф не предупреждает, что должен беседовать тэтэтэт. Паркер сомневался, что смеет это вызвали хоть до утра, поскольку полиции пришлось врываться к ней силой, да и Рта она не раскрывала. Однако пообещал, что попытается. Решив вопрос с Паркером, я вынул из сейфа сверток с деньгами и принялся снимать и слечать отпечатки пальцев. Это заняло два часа. и еще час ушел на обед. Поэтому завершил операцию я уже в десятом часу. Если вы считаете, что я копался недопустимо долго, то хочу напомнить, во-первых, снимать отпечатки пальцев с собёрточной бумаги я бы не пожелал и врагу, а во-вторых, каждый отпечаток приходилось лечить со своими хеттинами. Вдобавок я старался работать со всеми предосторожностями, чтобы не повредить возможные улики. Вулф после обеда устроился в своем любимом кресле с головой уйдя в очередную книгу. А время от времени он исскоса поссматривал меня, словно надеясь услышать, как я возвещу, что убийца у нас в руках, тем самым избавив его от необходимости работать. Однако в четверть десятого я повернулся к нему и сказал: «Увы, полная фиаско" семь приличных отпечатков еще дюжина более или менее стоящих, и четырнадцать безнадежно смазанных все, которые удалось опознать, принадлежат мне и Хетти либо он работал в перчатках, либо в стёрах. Нужно ждать Вулфу должное. он никогда не задает идиотских вопросов, и вроде ты уверен или об банкноты ты проверил. он просто прорычал: трудно было надеяться на чудо затем заложил страницу, которую читал, золотой полоской, закладкой, подаренной благодарным клиентам, несмотря на выставленный ему колоссальный счет, и закрыл книгу что ты предлагаешь я осторожно отнес банкноты и бумагу к сейфу и поместил внутрь теперь потребуется пороскинуть мозгами ядовито заметил я Сами знаете, чьими. Ведь я только мальчик на побегушках. Я понимаю, что вы никогда не покидаете дом по делам, но если в дверь позвонили. Три к одному, что это Крэмер, решил я. Да что, возможно, и не один осличем. Выйдя в прихожую, я щелкнул выключателем, и когда над крыльцом вспыхнул свет, понял, что проиграл пари. Вернулся в кабинет и известил Вулфа. Все четверо явились. Дэл Феррис, Ханна и Марта Кирк. Вулф метнул на меня свирепый взгляд. Ты их пригласил? Нет, сэр. Для меня самого это полная неожиданность. Совести у людей нет. Хотя бы позвонили. Нет, это совершенно немыслимо. Я не готов их принять. Я даже не настроился. Он взъерошил свою шевелюру. Возмутительно. Ладно, зови. Я поспешил в прихожую, открыл дверь и впустил их. Марта Кирк, войдя водя к Никсон, не сделала, а Рэйман Дел не поклонился. Когда я закрыв дверь повернулся, Марта сидела на скамейке и стягивала галоши, а мужчины снимали пальто. "Ну как, статью написали?" пробурчал Дел. Поскольку со времени нашей первой встречи прошло восемь часов, я даже сразу его не понял. Лишь пару секунд спустя я догадался, о чем он спрашивает. Ах, вот вы о чем!» — спохватился я. Нет, не успел. Мне помешали. Мы хотим поговорить с Ниро Вулфом, заявила Марта Кирк. А заодно и с вами. Пожалуйста, мы оба к вашим услугам. сюда. Я прошел к кабинету, встал перед распахнутой дверью и пригласил их войти. Вулф встал, и когда я представлял каждого Наклонял голову на одну восьмую дюйма, а затем сел. Он никогда не здоровится за руку с незнакомцами. Я хотел был усадить в красное кожаное кресло Марту Кирк, но дело передиил. Я придвинул ей одно из желтых. Феррис и Ханна уселись в соседние желтые кресла. Вулф обвел всех взглядом, сначала слева направо, затем справа налево. Начинай, Марта сказал Пол Ханна. — Это ведь ты затеяла. Нет, помотала головой Марта. Это затеяла Хетти. Она по-прежнему выглядела как конфетка, да и ямочки со щек не исчезли. Но вот угощать меня омлетом из яиц жаворонка, она уже явно не собиралась. Посмотрев на меня, она перевела взгляд на Вулфа. Это просто смешно, вырвалось у нее, — чтобы Хетти чушь какая. Смешно думать, что Хетти могла убить Тами Бакстер, пояснил Нейл Феррис. А Хетти порекомендовала нам всем сообща прийти к вам. Если верить Марте», — ухмыльнулся Пол Ханна. Придурки, прогромыхал Делл. Его вовсе Шевелюра, примятой была шляпой, уже принимала прежний величавый облик. Даже перед лицом трагедии ухитряетесь поясничать!» Смерть вовсе не трагедия, изрек Феррис. А вот жизнь, да. «Это мисс Эйнис надоумила вас философствовать в моем присутствии едко осведомился Вулф и продолжил не дожидаясь ответа мисс Кирк судя по всему она именно с вами разговаривала да кивнула марта она сказала что наняла вас с мистером Гудвином чтобы проучить копов а мы должны всей компанией отправиться к вам и выложить все то что говорили им А когда это она успела вас нанять? поинтересовался Ханна. Его пухлые розовые щеки слегка обвисли. Вулф пропустил его вопрос мимо ушей, продолжая смотреть на Марту. Что еще она вам сказала? Больше ничего. У нее не было возможности. Я спускалась по лестнице, а Хетти как раз в эту минуту уносили. Она заметила меня и сказала: "Всё это я ответил, что обязательно пойдем. конечно, тогда я не могла сказать остальным, поскольку нас все еще допрашивали, но рассказала, как только копы ушли. Ее несли в буквальном смысле? насильно? да, двое полицейских. и они взломали дверь в ее комнату. да? вульф негодующе фыркнул. возможно, им придется держать за это ответ. к вашему сведению, Мисс Эннис и в самом деле моя клиентка. Однако наняла она меня вовсе не для того, что сказала вам. Я взялся только за то, чтобы раскрыть убийство, которое было совершено в ее доме. "Но она тут ни при чем, — возмутилась Марта. "А ее арестовали. С ума все посходили". "Там её убил какой-то сексуальный маньяк", произнес Пол Ханна. Но "За последнюю неделю какой-то мужчина дважды следовал за ней буквально до самой входной двери. Когда она мне об этом рассказала, Я предложил устроить ему засаду, но она отказалась и заявила, что если он сунется еще раз, она сама с ним расправится. "Лох, инвар презрительно фыркнул Феррис. — "Между прочим, порой эти маньяки бывают дьявольски изобретательными". Проникнуть в дом, конечно, было несложно, у него могла быть сумка с ключами, но вот как ему удалось тащить нож из кухни ума не приложу? А нож наш, вы сами его узнали". "Что вы ко мне прицепились?" Щеки у Ханны стали пунцовыми. Да я опознал его. По этой щербинке его бы и слепой узнал. Даже ты, если на то пошло. Я был уверен, что и Хетти его сразу узнает». Я тоже, кивнула Марта. Феррис воздел руки. Тогда сдаюсь. Просто поначалу мне почему-то казалось, что для нас всех безопаснее было бы не узнавать его. К тому же, моя чувствительная натура, но даже подумать страшно, что именно этим ножом я себе хлеб нарезал. И он театрально всплеснул руками. Молодые кретины, громко фыркнул Раймандел. Мы, между прочим, не языками чесать пришли сюда, а чтобы помочь женщине, которой всем обязаны. Тами Бакстер, между прочим, никто из нас толком не знал. Она совсем недавно поселилась в доме. Может, у Хати были свои причины ее опасаться. Может, она убила ее в порядке самозащиты или поддавшись панике. Это вполне возможно. Всем ведь известно, что У бедняги и не все дома. Мы думали, что она не способна хитрить, а она он привела в дом Гудвина, частного сыщика, а нам с Мартой представила его репортером». Брови Фэрриса поползли на лоб. И вы пришли сюда, чтобы за нее заступиться? Да, прогремел Дел голосом, который достиг бы самого дальнего уголка галерки, имея таковая в нашем доме. Не нам судить, она убила Тамерис или нет». Но зато мы можем спросить в состоянии моей помочь или нет. Его глубоко посаженные серо-голубые глаза уставились на Вулфа. И спросить мы можем только вас. Марта Кирк вставила. Хити просила, чтобы мы рассказали ему все, о чем говорили с полицейскими. Вулф помотал головой. Это вовсе не обязательно. Во всяком случае, я надеюсь, что до этого не дойдет». Он прокашлялся. Я и так уже извлек немало пользы, просто сидя здесь и слушая вас. Когда четыре человека, один из которых безусловно убийца, переговариваются в моем присутствии, я был бы последним ослом, если бы не вынес из их беседы ничего для себя нужного. Вот взять хотя бы вашу реакцию на мои последние слова. Вы смотрите на меня во все глаза. Один из вас открыл было рот, чтобы возразить, но промолчал. Вы даже не переглядываетесь. Тем не менее, я твердо знаю, что один из вас испытывает сейчас страх. Он постоянно терзается, не зная, должен ли что-то произнести, не выдадут ли его глаза или мимические мышцы Он, разумеется, понимает, что одной лишь верной догадкой я на чистую воды его не выведу. Однако мне для начала достаточно и этого. Увы, для меня его слова звучали как китайская грамота. Вся компания дружно таращилась на Вулфа. Кубы Марты были приоткрыты, Феррис кривил рот, Пол Ханна судорожно жевал, Дэл же сидел задрав подбородок и хмурился. Так вы и вправду уверены, что убийца один из нас? Почему? Требовательно спросил Феррис. Поверьте мне, мистер Феррис, не только из-за ножа и не только потому, что, как мне известно, мисс Эннис им не воспользовалась. Я предпочитаю не раскрывать вам причин, которые заставили ее привести мистера Гудвина в свой дом инкогнито. Хотя одному из вас понятно, Почему я здесь об этом умалчиваю? Он обхватил ладонями подлокотники кресла. Теперь давайте продолжим. Трое из вас пришли сюда, чтобы помочь попавшей в беду женщине. Четвертый — лишь потому, что побоялся отказаться. Как мне откажется он и отвечать на мои вопросы, хотя при этом неизбежно выдаст себя? Если этот человек уже выдал себя полиции, то мы зря тратим время. Однако я исхожу из предположения, что этого пока не случилось. Если я потерплю неудачу, то лишь потому, что не сумею задать правильный вопрос. Уверен, однако, что этого не произойдет. Он повернул голову вправо. Мистер Делл. Вы заплатили, мисс Эннис, за последние три месяца проживания. Глава 6.